Глава первая. Несколько месяцев назад. Умирать всегда больно. Да еще знаешь, что тебя даже похоронить некому. Моя последняя зима там, дома. Хотя, наверное, уже и не дома. Я заболела. Сильно, буквально сразу свалившись с ног. Сначала резко поднялась температура, непонятно из-за чего. Вызвав скорую, я еле дождалась ее. К приезду медиков температура дошла до 41 градуса. Буквально на их глазах я потеряла сознание. Очнулась в больнице, обмотанной проводами, словно электрик. Пришедший врач устало сообщил, что мое тело умирает. На фоне этого функции организма ослабли. Причина они не знали, но пытались выяснить. А сейчас проводили поддерживающую терапию. Я сгорела за неделю, впадая в бессознательное состояние почти постоянно. В этом глубоком сне мне слышался чей-то шепот и детский плач. Меня звали, просили помочь, что я очень хотела сделать. Душа рвалась защитить крошку. На земле я была одинока, окончательно и бесповоротно. Воспитанная теткой, которая умерла еще двадцать лет назад, я не обрела семью, друзей. Теперь, умирая, была никому не нужна, поэтому и хотела, чтобы малышка перестала плакать. В последний день на земле я перестала чувствовать боль в теле и агонию. Мне вдруг стало легко и свободно. Последнее, что я помню, — тонкая нить, за которую я схватилась. Она и притянула меня сюда. Куда сюда? Да сама не знаю до сих пор. Распрашивать крестьян я побоялась. Вдруг вызову ненужный интерес к себе. Я очнулась в беременном теле женщиной лет тридцати, быть может, даже меньше. Возраст был не совсем понятен, да и где разглядывать себя. В воде, да и только. Судя по объему животика и нехилым толчкам крошки, близились роды. Я чувствовала себя рыбой, выброшенной на берег. Знаний ноль, слабое и больное тело, я не знаю, где я и кто. В первый день для начала пыталась просто ходить. Как ни странно, бывшая хозяйка тела озаботилась пропитанием. В котелках хранилась какая-то каша из круп и заваренный травяной сбор. Благодаря этому я хотя бы смогла начать двигаться, стараясь понять, где нахожусь. На второй день нашла тетрадь, если эту ветхую штуку можно было так назвать, может, даже книгу. По странному стечению обстоятельств я разобрала все закорючки. Открыв последнюю запись, я поняла, что она адресована именно мне, той, которая пришла на ее место. Но мне очень не понравилось то, что я прочла. Она знала, что умирает, так как срок ее жизни заканчивался, но хотела, чтобы ее дочь выжила, поэтому и совершила обряд, с помощью которого призвала мою душу, вернее ту, которая оказалась подходящей и отозвалась. О себе она ничего не рассказывала, только пояснила, что являлась травницей. Ее дар заключался в улучшении свойств растений, и теперь он перешел ко мне. Нужно было только изучить травы и способы их заготовки. Продуктов должно хватить до весны. Бывшая травница рассказала, как найти лавочника, что обычно скупал все, что она приносила, как работать с крестьянами. И все. Никто она, никто отец малышки, даже имени не было. Решила пока не паниковать и попробовать вникнуть. В том, что я жива и нахожусь тут, я не сомневалась. Я хотела этого. Жилище выглядело старым, ветер свистел во всех щелях. Я затыкала их сеном, мхом, что обдиралось деревьев. Делала дом хоть немного пригодным для жилья. Перечитав за месяц всю книгу, взялась изучать остатки трав, что были, рисунки. Как ни странно, память работала отлично. Вся информация запоминалась без повторения. В этом я убедилась, когда по весне из земли полезла первая зелень. Я точно знала, что это, как ее собрать, как сушить, что ею лечить, как с помощью той или иной травы приготовить лекарства. С первыми листочками я и родила крошку Антуанетту. Почему я так ее назвала, я не знала. Было странное чувство, что так надо. И вот все закружилось в каком-то бешеном темпе. С лучами рассвета я, запеленав потеплее дочку, уходила в лес и возвращалась через несколько часов, продрогшей, голодной и уставшей. До ночи нужно было разобрать принесенные заготовки, повесить их сушиться, иначе пропадут. Так было до середины лета, когда я поняла, что запасов еды больше нет. Обещанных крестьян с болячками, жаждущих моих сборов, я так и не увидела. Сверившись с записями, я собрала все имеющиеся травы. Обмотав Анечку, я сделала слинг из куска ткани. Прижав крошку к груди, подхватила корзинку с травами. Еле-еле отыскала заросшую тропинку, и через два часа она вывела меня из леса. За большим полем начинались пахотные земли. Мои ноги уже гудели и кровоточили. По лесу я ходила в мягких сапожках, хоть старых, но очень удобных. Тут же пришлось надеть ботинки, обмотав ноги тканью за неимением носков. С трудом прохромала до дома, указанного в книге. По счету он стоял седьмым, постучала в калитку. На лай собаки выглянула дородная женщина. Боги, леди, мы думали, вы умерли. Типун тебе на язык. И без того устала. Еще и это сказочная новость. Ох, простите, она не на шутку испугалась. Вам нужно в город? Да, не выдержав, я осела на лавку возле забора. «Сейчас супруг запряжет кобылку. Раз вы нас порадовали тем, что живы, можно у вас купить немного трав?» «Если найдутся у меня, то да». Честно говоря, я проголодалась. Сегодня мне пришлось сварить пустую похлебку на паре ложек муки. «Как всегда, продуктами!» — замялась женщина. «Что-нибудь поесть сейчас и на обратном пути, что дадите на обмен!» — согласилась я. «Ох, спасибо!» Женщина снова скрылась за воротами, где раздавались громкие крики мужчины. Видимо, он запрягал лошадь. Через несколько минут ворота открылись, и оттуда выехала небольшая телега с тощей страшненькой кобылкой. «Леди!» — женщина вернулась, всучив мне в руки корзинку. Я молча сняла ткань с нее и кивнула хозяйке. Та шустро выхватила несколько весьма ценных сборов. Немного ли?» — удивилась я. «Много!» Руки дрогнули, но в корзину травы не вернулись. «Добавлю к крупному муке мед, свежезбитое масло, тушку кролика». Начала она торговаться. Я плохо представляла ценность этих трав. Тут два сбора. Как бы я ни хотела, не жадничать. Мне самой требовалось хорошо питаться и кормить малышку. Дочь, вспомнив, что пора есть, завозилась под плащом, привлекая внимание женщины. «Козу! котную с молоком, но без козлят!» Прижала она к себе травы, отступая от меня. — Старая, небось, — не поверила я своему счастью. — Нет, вторым окотом! Крестьянка поняла, что выиграла торговую битву и скрылась за забором. С усталым вздохом я забралась в телегу и расположилась поудобнее. Корзинки поставила рядом. Сначала решила покормить дочь, та тихо хныкала. Была весьма спокойной и болезненной крошкой. Развязала ленту на груди и прижала малышку к себе. Она с жадностью стала есть. Наконец, тронулись с места, и телега поскрипывая поехала по дороге. Только тогда я посмотрела, что лежало в корзинке, что дала мне женщина. Несколько ломтей пирогов, бутылка молока, каравай хлеба и несколько кусков колбасы и копченого мяса. Вполне съедобного. Только нужно будет спросить, почему они считали меня мертвой? Через час мы въехали в город. Я даже успела подремать. Пропетляв по улочкам, крестьянин остановился у лавки с вывеской в виде листка. — Спасибо! — с кряхтением слезла с телеги и, прихрамывая, направилась туда. — Леди, добрый день! Не чаял вас видеть! На звон дверного колокольчика ко мне выскочил сухонький старичок. — Наверное, добрый! — вздохнула я, ставя перед ним корзинку. Он стал шустро вынимать травки, тут же черкая суммы угольком на деревянной доске. «Приличный запас. К сожалению, всю сумму не смогу отдать, но обязуясь к следующему вашему приходу выдать все сполна». Торговец замер, ожидая вердикта. «Кажется, они часто так делали, потому проблем с оплатой быть не должно». «На оставшуюся сумму расписку, пожалуйста», — согласилась я. «Все равно продукты сейчас были не нужны, иначе не унесу». «Лучше возьму кусок ткани на одежду Анечки». «Конечно!» Старичок быстро собрал монетки в холчовый мешочек. На небольшом плотном листке бумаги появился текст расписки и печать воском. Пробежавшись глазами, убедилась в правильности суммы и, поблагодарив, покинула травника. «Зайду еще в несколько лавок и вернусь», — сказала я ожидавшему мужчине. Он только кивнул, толком не глянув на меня. Купив пару отрезов ткани и какую-то мелочевку, я пришла обратно. Ехала, мысленно собирая ту травку, что оказалась самой дорогой. Правда, ее время прошло, и теперь она появится вновь только в следующем году. Встречала я ее очень редко, да и все, что было, собрала, но места, где эта трава растет, я приметила. Возникла интересная мысль, а если посадить ее? Прямо сейчас? Мой крохотный участок земли был обработан, на нем уже росла кое-какая зелень и овощи. А если его расширить и засадить всеми травками, что я насобирала? Ведь если о них заботиться, их станет больше. У меня имелся опыт в огородничестве и весьма неплохой. Нужно только вскопать еще один кусок участка и перенести туда корешки, семена и даже кустики с полезными свойствами. С этими радужными мыслями я доехала до деревни. Мужик с телеги даже не слезал. Его жена, заслышав нас, притащила набитый продуктами мешок. Масло и кувшин меда с обмотанной куском кожи и бечевкой горловиной были поставлены в корзинку. Коза, притащенная за веревку, мне в ноги. — Спасибо! — поклонилась мне женщина. — Почему вы считали, что я умерла? — решилась спросить напоследок. — Так вы перед зимой не дужили сильно. Бабки сказали, не выживете, мол, вас прокляли. Она безразлично пожала плечами. Стало неприятно. «Получается, они знали, что я больна и никак не помогли мне».